Глава четвертая. Книги. Комната Симоны ничем не напоминала остальных комнат виллы Монрепо, где все дышало комфортом и довольством. Это была маленькая коморка с выбеленными стенами, с покатым потолком. Комната для прислуги. На ларе несколько книг, на стене выцветшая фотография Пьера Планшара и вырезанный из юмоните большой, плохо отпечатанный оттиск его портрета. на котором с оборотной стороны проступала типографская краска. Тут же висела цветная литография с изображением святого Мартина верхом на коне, протягивающего нищему свою мантию. И вторая литография, где два усача, гренадера великой армии, стоят в почетном карауле у открытого гроба, а раскрашенного Наполеона, и крупные слезы катятся им прямо в усы. Рядом висела прекрасная большая гравюра с изображением статуи луврской богини Победы. Подарок дяди Проспера. Симона разделась, умылась и легла в постель. Погасила свет. Внизу включили радио. Оттуда очень неясно доносились слова. Вероятно, передавали последние известия. Затем последовали позывные. Все те же несколько тактов марсельезы. «К оружию граждане». Симона больше угадывала, чем слышала их. Будильник тихо тикал, цикады монотонно стрекотали, было жарко, и Симону одолевала смертельная усталость, но она скоро почувствовала, что не заснет. На ларе, маня к себе, лежали книги, которые дал ей папаша Бастит. Может быть, включить свет и почитать? Мадам запрещала Симоне читать в постели. Ей вообще не нравилось, что Симона охотно читает. Мадам подозрительно относилась ко всякой книжной учености, ко всяким теориям. И хотя разговора такого не возникало, Симона знала, что мадам считает причиной гибели Пьера Планшара его чрезмерный интеллектуализм. Симоне очень хотелось получить образование. Правда, мадемуазель Руссель, ее учительница, все годы, что Симона училась в школе, считала ее ленивой и невнимательной. Не то чтобы она плохо училась, но мадемуазель Руссель находила, что стоило лишь девочке захотеть, и она могла бы учиться только на отлично. Но девочка не ленилась, она только была медлительной. Зато уж то, что, что усваивала, она усваивала накрепко, глубоко и умела применить усвоенное. Читать Симона всегда любила, но мадам не одобряла ее страсти к чтению. Мадам не дала ей домыть посуду и отослала спать, чтобы она хорошенько выспалась. И если Симона сейчас примется за чтение, мадам очень рассердится. На Симоне невмоготу лежать одной со своими мыслями в душной темной коморке. Разговор с господином супрефектом задерживает пока мадам в гостиной. Как только Симона услышит, что супрефект уходит, она погасит свет. Это она вполне успеет сделать, и мадам ничего не заметит. Она включила свет и взяла книги папаши Бастида. Все они оказались об Орлеанской Деве. Симона охотно читала о Жанне Дарк. Это радовало папашу Бастида. И он каждый раз давал ей все новые и новые книги о орлянской Деве. Из тех трех книг, что она получила на этот раз, одна большого формата. Папаша Бастид переплел ее в солидный черный коленкоровый переплет. Была, по-видимому, научная, суховатая. Вторая книга в красном переплете с красным кожаным корешком и красными кожаными уголками, очень красивая. Должно быть, интересно. Должно быть, она интересно написана и легко читается. К тому же в ней много занимательных картинок. Третья книжка маленькая, в старинном переплете, с множеством золота и всяких завитушек, но уже сильно потрёпанная, видно, читанная перечитанная. Это, наверное, собрание легенд и трогательных анекдотов. Как проста в самом деле история этой девушки, Жанны Дарк. А как много написано о ней книг. Жанне исполнилось 19 лет. Она была всего на 4 года старше Симоны. Вся ее судьба свершилась в 3 года. И рассказать о ней можно было бы в немногих словах. Но ученые все находят что-то новое и новое в истории Жанны Дарк и ее времени. И толкуют ее образ и ее судьбу каждый раз по-иному. Порой Симоне казалось... что она понимает Жанну Дарк лучше, чем ученые, писавшие о ней книги. Однако она с увлечением читает все, что может раздобыть о бролянской деве. И ее история всегда с какой-то непонятной силой волнует Симону. У нее была хорошая надежная память, она помнила все даты. Жанна родилась в 1412 году в Домрэми, в семье небогатого землепашца Жака Дарк. Она была добрая, живая девочка. крепкое от рождения, способное к сельскому труду. Но потом она стала слышать голоса святых, и она отправилась к правителю своего округа, и он ее послал к дофину, Карлу VII, чтобы она призвала дофина следовать велению ее голосов, и возложила на его голову французскую корону. И дофин дал ей свое войско, и она повела это войско и освободила осажденный город Орлеан, разбила англичан Захватила город Труа, и в Реймсе короновала дофина, как ей велели голоса святых. Вскоре при дворе стали тяготиться Жанной, власть ее ограничили, солдат ее распустили по домам. Тогда она, собрав жалкие остатки войска, сделала попытку занять город Париж, и была ранена, и атака не удалась. И она пыталась освободить город Кампиен, но свои же, пока она сражалась за городскими стенами, заперли ворота, и подняли мост что позволило графу люксембургскому стороннику англичан взять ее в плен и он продал ее англичанам за десять тысяч серебренников а англичане передали ее в руки инквизиции ее судили в 1431 году и процесс тянулся с 9 января по 24 мая. И ее приговорили к смерти через сожжение казнь свершилась тридцатого мая того же года и было тогдажаннне 19 лет и четыре месяца. И вот Симона Планшар, крепкая пятнадцатилетняя худенькая девочка в короткой ночной рубашке, лежит ничком на постели, покрытой грубой холщовой простыней, и, подперев голову руками, читает в книжках про орлеанскую деву, а с выбеленных стен на нее смотрят святой Мартин, ее отец Пьер Планшар, удрученные горем наполеоновские гренадеры и луврская богиня Победы. Симона очень хорошо знала историю дела, поэтому она разрешила себе не читать, как всегда, страницу за страницей, а перелистывать, выхватывать отдельные места, которые казались ей особенно интересными. Она читала о том, как наивно радовалась Жанна роскоши, которая окружала ее с того дня, как она поселилась при дворе дофина. Читала о дорогих тканях, в которые одевали Жанну, о ее конюшне, о блеске ее доспехов, о пышности ее знамени. Два знамени разрисовал для нее за 25 ливров шотландский художник Хэмиш Пауэр. На первом большом знамени из белого букасина изображен был Господь Бог на престоле, а за ним золотые лилии Франции. Знамя поменьше изображало Благовещение, ангел протягивал при чистой деве лилию. Симона читала о том, что Жанна была рослой девушкой, сильной и крепкой, но некрасивой. Симона разглядывала изображение девы в той самой увлекательной книжечке в красном переплете. Это был снимок со статуей из Домромийского музея. Примечание. В 1843 году Луи Филипп Орлеанский поставил в домике Орлеанской девы бронзовую статуэтку Жанны в полном вооружении. В книге говорилось, что статуя была изваяна много лет спустя после смерти Жанны. что одежда Жанны изображена неправильно, и что вся статуя сделана топорно и грубо, и не представляет никакой художественной ценности. Но как раз это изображение нравилось Симоне. Вот именно такое она и представляла себе Жанну, слегка неуклюжей и очень обыкновенный. Симона читала о том, что Жанна, наперекор всем окружающим, носила удобную мужскую одежду, и часто по многу дней к ряду не снимала с себя доспехов, что она всегда была в обществе мужчин и не чуралась крепкого словца. А многие другие источники утверждали, что у этой неуклюжей, одетой в военные доспехи девушки, был красивый, звучный, очень женственный голос. На мгновение Симона оторвалась от книги и задумалась. Потом опять углубилась в чтение. Она читала о неизмеримых бедствиях, постигших страну в ту пору, когда жанни стали являться ее голоса. Симона читала, как сетовали французские крестьяне. «Как быть нам, поселянам? Одно дело осталось теперь — война. Бог взял в сторону солдат, а нас отказал сатане. От того, что у нас негодные правители и много изменников, приходится нам бросать жены детей и уходить в леса, словно мы дикие звери. Не год и не два, а четырнадцать или пятнадцать лет идет эта сатанинская пляска». А сколько знатных вельмож Франции погибли от меча, яда или предательства и приставились без соборования. Лучше служить сарацинам, нежели христианам. Мы не станем более подчиняться нашим властителям. Страшнее, чем попасть в плен к гадонам и принять смерть от их руки, что может с нами случиться? А гадонами называли англичан, потому что они постоянно ругались. «Будь проклят Богом!» Симона читала. Вблизи Мо рос большой вяз. На нем ублюдок из варю, гасконский дворянин, вешал всех крестьян, которых ему удавалось захватить и которые не могли уплатить выкупа. Он привязывал их к лошади, лошадь гнали галопом, и несчастные волочились за ней по земле. И не раз, надо думать, случалось, что он вешал людей собственноручно. Так он поймал однажды молодого крестьянина, привязал его к лошади и поволок галопом до Потом приказал пытать его. Терпя смертельную муку и все-таки надеясь спасти свою жизнь, молодой человек пообещал заплатить в три раза больше денег, чем у него было. Он дал знать своей жене, чтобы та принесла названную сумму. Меньше года он был женат, и жена его была на сносях. Она очень любила своего мужа и пришла в надежде тронуть сердце его мучителя. Владетель Варю сказал... «Если ты в такой-то день не принесешь выкупа, я повешу твоего мужа на моем вязе Кляня судьбу, она, не теряя ни минуты, стала добывать нужную сумму. Но, как она не спешила, все же она принесла деньги на неделю позднее назначенного срока. Тем временем Лиходей, не знавший милосердия и пощады, едва настал срок, велел повесить молодого крестьянина. Женщина пришла и спросила, где ее муж. Она очень плакала. Всю дорогу она шла пешком и от того, что была в тягости, еле держалась на ногах. Она лишилась чувств. Придя в себя, она опять спросила, где ее муж. «Плати деньги, поберушка, и ты увидишь своего мужа», — ответили ей. Но как только деньги очутились в руках мучителей, они сказали. «Твоего мужа мы, само собой, повесили, как вешаем всех бродяг». Вне себя от горя и гнева Она, как безумная, стала проклинать негодяя. Когда ублюдок из ворю, этот коварный душегуб, услышал проклятие женщины, он велел наказать ее розгами и волоком тащить к вязу. Там ее раздели догола и привязали к дереву. Над ней, на ветвях вяза, висело от 80 до 100 повешенных. Одни выше, другие ниже. Как только ветер начинал раскачивать их тела, нижние касались ее головы, И женщину охватил такой страх, что у нее подкосились ноги. Веревки, которыми она была привязана, впились ей в тело. Она кричала «Господи! Да коли!» Она так кричала, многострадальная, истязуемая жертва, что крики ее были слышны в городе Мо. Но всякого, кто пришел бы ей на помощь, изверги убили бы. И в муках мученических застала ее ночь. Под хлещущим дождем и порывами ураганного ветра она произвела на свет свое дитя. Она кричала очень громко, и волки, почуяв мясо, пришли и сожрали мать и дитя. Так кончила жизнь несчастное создание, а было это постом в месяце марте 1420 года. Вот как жили во Франции, захваченной врагом и его союзниками, в ту пору, когда Жанна Дарк слышала голоса святых. Об этой жизни читала Симона. Она читала и о голосах, которые слышала Жанна. Почти всегда они являлись ей, когда она была в лесу. То был голос архангела Михаила, а чаще всего голоса святой Катерины и святой Маргариты. И Симона читала, как Жанна, послушная этим голосам, собралась в путь и в сопровождении одного из своих родственников, старого Дюрана Лассуара, пошла к правителю своего округа, капитану Роберу де Бодрикуру. На ней было жалкое, все в заплатах, красное платьице. Но она, придя в замок, без страха подошла прямо к Сиру Роберу и сказала ему, «Сир, меня прислал к вам мой господин, чтобы вы предупредили милостивого дофина. Пусть пока не предпринимает никаких сражений». «Твой господин? Кто же он?» — спросил, усмехаясь капитан. «Царь небесный». ответила дева он велел мне повести дофина на помазание и коронование я должна явиться к дофину хотя бы мне пришлось ползти на коленях в ответ на эти слова сир де бадрикур разразился громким хохотом и приказал родственнику жанны отвести девчонку к отцу пусть тот отвесит ей несколько хороших оплеух но жанна отказалась идти домой тогда капитан спросил своих солдат не хочет ли кто полакомиться девчонкой Но ни у кого из солдат, когда они увидели Жанну, не появилась охоты. Так, читала в своих книгах Симона, свидетельствуют очевидцы. Народная же легенда повествует, что среди солдат, как бы грубы ни были их нравы, не нашлось никого, кто бы отважился прикоснуться к ней. В воображении Симоны, обладавшей даром чрезвычайно живо все представлять себе, сразу возникла картина, как этот знатный господин Робер де Бодрикур принял Жанну и заставил ее выйти на промысел к его солдатам. А среди солдат нашелся, конечно, какой-нибудь Марис, который не прочь был позубоскалить на ее счет, и Симона почувствовала большое удовлетворение от того, что слова застряли в бесстыжей глотке. Потом она размышляла над тем, как должно быть сложилась жизнь Жанны в доме родителей после ее возвращения от знатного вельможи и неудачной попытки сговориться с ним. уж, конечно, жилось ей тогда нелегко. Если бы, например, она, Симона, пришла к мадам и сказала, что решила ехать в Конго, продолжать дело своего отца, усовещивать и наставлять концессионеров, чтобы они иначе обращались с туземцами, мадам хорошенько бы ей намылила голову. Отец Жанны, как известно, заявил, он готов собственноручно бросить свою дочь в реку, но не допустит, чтобы она стала солдатской потаскухой. В лучшем случае родители Жанны видели в ней сумасбродную и отчаянную девчонку, и уж, наверное, отец ее последовал совету капитана и отвесил ей несколько здоровенных оплеух. Поэтому для Жанны имело, быть может, свою хорошую сторону то, что вскоре после ее возвращения домой ее родной деревушке стало угрожать нашествие врага, и население было вынуждено искать убежище в соседней крепости Невшато. Там, конечно, родителям Жанны было уже не до того, чтобы вспоминать, как она ходила к Сиру де Бодрикуру. А потом, когда они всей семьей вернулись в свою деревню, оказалось, что враг почти все сжег. И спокойствие тоже еще далеко не восстановилось. В тех местах он все еще разбойничал. Не в первый раз бежало население в нев И тревога, как бы ни пришлось снова бежать из Дом-Рыми, возникала вновь и вновь. «В те времена тоже были беженцы во Франции», — думала Симона. Они бежали и возвращались, но спокойствие было обманчивым, и они снова бежали. И тогда была такая же безнадежность, как сейчас. Нас предали и продали. Нас, мелкий люд, роптали тогда люди так же, как теперь. «Я пришла, чтобы утешить слабых и угнетенных», — сказала Жанна. и поверила в свое назначение, и пошла, и выполнила его. Симона читала, как уверенно и непринужденно держала себя Жанна в лагере, единственная женщина среди мужчин. Простая крестьянская девушка среди знатных господ, как она, твердо веря в свое призвание, командовала коннетаблями и маршалами, не робея перед их родовитостью и высокими титулами. А ведь эти господа были с самого начала ее врагами, Завидовали ее успехом и отнюдь не собирались дать себя оттеснить на второй план. Симона читала о том человеке, который больше всех интриговал против Жанны, о герцоге Жорже де Латремуе. Это был фаворит дофина, всегда находившийся при нем. Герцог был могуществен и очень богат. Дофин задолжал ему. Примечание. Де Латремуй — годы жизни 1385-1446, был советником-камергером при дофине Карле, а также крупнейшим ростовщиком королевства. Так, в 1428 году он одолжил королю 27 тысяч лиров золотом под залог земель и замков. Сир де латремуй, тучный, жестокий, властолюбивый человек, был в то же время льстив, осторожен в речах, и искушен во всякого рода интригах. Симона читала, «У Жанны, которую народ встречал с ликованием, при дворе и в лагере было мало друзей. Их она находила чаще всего среди очень молодых вельмож. Самым блестящим из них был Жиль де Лаваль по прозвищу Дере. Он принадлежал к числу богатейших людей Франции, носил титул маршала и был необычайно красив. Величайший сибарит своего времени – Он окружал себя сказочной роскошью, страстно любил искусство, брал с собой в поход собственную капеллу из мальчиков, искусных певцов, а также и взрослых актеров. Дере был очень изнежен, душился экзотическими эссенциями и красил усы и бороду в синий цвет, за что в народе его прозвали «синяя борода». Симона думала над тем, что могло привлечь его к Жанне и что Жанне нравилось в нем. Известно лишь, что были они большими друзьями. В лагере она спала в одной палатке с ним и с другими генералами, а в Орлеане, в доме герцогского казначея Жака де Буше, они жили дверь в дверь. Симона насторожилась. Ей показалось, что внизу скрипнула дверь. Очевидно, месье супрефект уходит. Она быстро отложила книгу и погасила свет. Да, слышны голоса, но трудно определить, откуда они доносятся. Она лежит в темноте, ей душно, в саду стрекочут цикады, в коморке тикает будильник. Симона ждет, пока мадам поднимется и пройдет к себе. Тогда можно будет снова взяться за книги. Теперь голоса доносятся из прихожей. Чьи-то шаги в саду и сверчки умолкают. Симона лежит и ждет.